Часть 11. Глава 21. Я просыпаюсь, и первое, что слышу, — стук дождя по стеклу. Слава Богу, не по иллюминатору, а по настоящему окну. Рядом со мной спит очередной мужчина. Что неудивительно. Я немедленно высвобождаюсь из его объятий. Рада ли я оказаться на суше? Да. Но карусель продолжается. Я стискиваю зубы перед сегодняшним раундом, который начинается в роскошной квартире в высотном доме. На стене картина современного художника а в кровати голый по пояс мужчина, уткнувшийся лицом в подушку. На цыпочках иду к шкафу, тихонько пробираюсь в гостиную. Знакомый вид из окна согревает душу. Небоскреб Смиттауэр, мое любимое здание в Сиэтле. Сиэтл. Хоть я и не выскочила из жуткой круговерти, зато вернулась в родной город. Стоит сесть на паром, и я на Бейнбридж-Айленде. Я знаю, что делать. По пути в прихожую заглядываю в кухню. На мраморной столешнице бумажник хозяина квартиры, а рядом пустая винная бутылка и два бокала, один со следами помады на ободке. Рассматриваю удостоверение личности незнакомца. Роберт Фенвей. Зелёные глаза, 187 сантиметров, 88 кило, донор органов. Особая отметка на удостоверении личности о добровольном согласии человека на пересадку его органов, нуждающимся в случае его смерти. По крайней мере, мой типаж. Теперь понять бы, откуда мы знакомы. тоже же вы, мистер Фенвей? Минуту ломаю голову. А потом всматриваюсь в его улыбку на фотографии. И меня осеняет. Не хватает брекетов. Робби, вспоминаю свою влюбленность в 14 лет. Брекеты у каждого из нас, и тот несостоявшийся поцелуй. Представив его смешно вытянутые губы, я вытаскиваю из бумажника банковскую карточку, несколько 100 долларовых купюр и несколько двадцаток. «Лена!» — зовет он из спальни. С бешено колотящимся сердцем выбегаю из квартиры и ныряю в лифт. На улице под проливным дождем иду вдоль Пайк-стрит. Завидев впереди паром, приближающийся к заливу Элиот, ускоряю шаг. При мысли о вчерашнем кошмаре на яхте, о буре, о колме, меня бросает в дрожь. Я готова упасть на колени и целовать твёрдую землю под ногами но останавливаться некогда. Напротив, я иду быстрее, почти бегу по знакомым с детства улицам этого старого, неухоженного, но красивого города. И вот я на причале оплачиваю билет на паром. Наконец-то я еду домой. «Рози!» — кричу я, осторожно приоткрывая входную дверь. При виде фотографии на стене прихожей сердце ёкает. Разуваюсь и ступаю на старый шерстяной ковер с потрёпанной бахромой. Из гостиной доносится музыка. Джаз пятидесятых годов. Прохожу через кухню и, завернув за угол, с изумлением вижу возле камина тётю, которая танцует с мужчиной. Я деликатно кашляю. «О, привет, дорогая!» — говорит она. «Какой приятный сюрприз!» Я не слышала, как ты вошла. Рози смотрит на мужчину, с которым танцует. Ведь у него тоже растерянный, как и у меня. Это Джим, мой друг и партнер по танцам, поясняет Рози. Джим — это моя племянница Лена. С каких пор Рози танцует в гостиной в 11 часов утра? — Привет, — здороваюсь я с Джимом. Галстук бабочка и редеющие седые волосы делают его похожим на преподавателя геометрии на пенсии, который по выходным водит скаутов в поход. «Рад знакомству!» — отзывается Джим, поправляя кремовую розочку в петлице пиджака. «Джим — лучший танцор на острове!» — улыбается Рози. «После тебя, дорогая!» — возражает Джим. «А еще он потрясающий сатовник. Так мы и познакомились. Тётя восхищённо смотрит на Джима. Расскажи, Леня, о своей работе в Бейнбриджском ботаническом саду. Это любимое дело. Благоговейным тоном произносит он. Я там работаю на добровольных началах несколько десятков лет. Нет ничего прекраснее, чем бросить семя в почву и видеть, как оно прорастает. Ух уж эти пенсионерские развлечения. «Пожалуй, не стану вам мешать», — откланивается он. Джим целует Рози в щеку, и она его выпроваживает, как школьница, которая не подает виду, что влюблена. «Кто это?» — интересуюсь я, когда 70-летний Казанова удаляется. «Я же тебе говорила», — невозмутимо отвечает Рози. «Мой партнер по танцам. Джим — настоящий профи». Она берёт пузырёк с лекарством, кидает в рот таблетку и запивает водой. — Детка, а почему ты не позвонила? — Я бы приготовила обед. — Прости, — отвечаю я, — столько всего навалилось. В тебе есть минутка? Хочу с тобой поговорить. — Ну, рассказывай, — говорит тетя, усаживаясь рядом со мной на диване. — У вас с Робби всё хорошо? Робби, ты Да, все отлично. Можно я сегодня переночую у тебя? Конечно, дорогая. Твоя комната... Вообще-то, я говорила о гостевом домике. О гостевом домике? Роза смотрит на меня с любопытством. Я беру тетю за руку и с волнением рассказываю о том, что со мной творится. О круговороте мужчин, жизненных обстоятельствах и так далее. Тётя долго сидит в молчании, положив руки на колени, то сцепляя пальцы в замок, то расцепляя их. То есть ты хочешь сказать, будто в твоей жизни нет ничего реального? — Это не моя жизнь, — выдавливаю я. Глаза щиплет от накативших слёз. Рози сжимает мою руку. Глядя на на лицо, в котором читается непоколебимая уверенность, я понимаю, что бы ни случилось, все будет хорошо. — А знаешь, я бы не отказалась проснуться завтра рядом с красивым французом, — подмигивает она. — Только не с этим французом, — хохочу я. Себастьян был уж очень непростой. — А как насчет Маркуса, — интересуется она? По-моему, он приятный. Да еще чудесная малышка. «Сабрина», — сглотнув ком в горле, произношу я. Ее зовут Сабрина». Рози прижимает руку к сердцу. «А тот ирландец». В тётиных глазах появляется озорной огонёк. Мне всегда нравился ирландский акцент. Я смотрю в окно на берег залива где стая канадских гусей вдруг с громким гомоном взмывает ввысь. Может, ком когда-то и завоевал мое сердце, но свой шанс он упустил. А если в реальной жизни он? не в реальной, ни в какой другой. Столько завидных женихов. Я уже не молода и, пожалуй, советовать не возьмусь. Справедливости ради. Говорю я. Некоторые из них более завидные, чем другие. Рози снимает очки и внимательно на меня смотрит. Как ты себя чувствуешь после всех этих событий? Так словно у меня серьезная черепно-мозговая травма. Я дико испугалась, когда увидела, насколько по-разному могла бы сложиться моя жизнь. Зато я многое узнала. «Например?» «Я поняла, что могу быть матерью и довольно хорошей», — Рози кивает. «А еще я долгое время жила как робот, не замечая ничего вокруг. Я и не подозревала, сколько хорошего можно испытать, просто сойдя с привычной колеи. Подумать только, всего лишь десять дней назад я плакала в этом кресле, потому что Кевин не сделал мне предложение. А теперь понимаю, и слава богу. Кевин? Да, Кевин Шмевин Розиха хочет. Все это время я силилась понять, как это произошло, как это работает, почему все началось в гостевом домике. Или дело в твоем кристалле? В законах пространственно-временного континуума? Уверена, тут что-то другое, отзывается она. «Что именно?» «Трудно сказать. Знаю лишь одно. Тот уголок на острове особенный. Я всегда это чувствовала». Рози погружается в глубокое раздумье. «Говоришь, все началось, когда ты заснула в гостевом домике, верно?» Я молча киваю, глядя в окно на маленький коттедж отважно стоящий на краю обрыва. Хоть и совсем обшарпанный, зато на месте, не снесён бульдозером. Значит, сегодня вечером ты ляжешь спать там. Вторая половина дня пролетает незаметно. Я наслаждаюсь каждой минутой общения с Розе. После ужина я наливаю нам вина, и мы устраиваемся на диване у камина. Жду не дождусь утра, когда мы с тобой все обсудим. Тётя ободряющая сжимает мне руку. Как будто мы проводим научный эксперимент, который обязан пройти строго по плану. Да только ни одна из нас не знает наверняка. Остается лишь надеяться. Мы еще долго не ложимся. Делимся воспоминаниями, пока нас не одолевает зевота. «Ну что, пора?» Наконец спрашивает Рози. «Я киваю, и, собравшись с духом, иду за тетей на кухню, где она вынимает из нижнего ящика потемневший от времени медный ключ и кладет мне на ладонь. Я буду по тебе скучать», — шепчу я, стараясь запечатлеть в памяти каждую черточку ее лица. «Хватит чепуху молодь. Увидимся завтра утром». Рози берет со столешницы книгу и показывает мне обложку 50 оттенков серого. На днях взяла почитать в библиотеке. Может, в моем возрасте это не совсем прилично, но, черт возьми, живем-то один раз, верно? У меня предчувствие, что тебе понравится. Говорю я, чувствую, как глаза жжёт от слез. Рози с улыбкой вручает мне одеяло и чистое постельное белье и целует в щуку. «Спокойной ночи, дитя моё!» «Спокойной ночи!» — отвечаю я и смотрю, как она уходит к себе в спальню. Я шагаю по лужайке к гостевому домику, а ветер тем временем усиливается. Зябко поеживаясь, вставляю ключ в замок. Внутри все в точности, как было несколько дней назад. Ну, может, в паре мест появилась паутина. Лежа в кровати, я задумываюсь о пути, который привел меня сюда, о тех, кого я повстречала. Некоторые из них оказались очень даже милыми и обо всех версиях моей жизни, которые мне довелось прожить. Как бы там ни было, отныне эти воспоминания, и грустные, и радостные, со мной. Благодаря пережитому опыту я поняла, что способна в жизни на большее, кроме, пожалуй, работы севиче-шефом на корабле в Средиземном море или риэлтором во Флориде. Каждый день напоминал очередную главу из книги «Выбери себе приключения», когда в зависимости от моего решения сюжет становился то веселым, то страшным. «Выбери себе приключения» — серия детских книг-игр, где читатель участвует в формировании сюжета и в зависимости от принимаемых решений перемещается между страницами или главами. Все эти дни научили меня ценить мою настоящую жизнь, ту, которая дана, даже если она не идеальна и идет не по плану. Я слишком долго жила по выверенному сценарию. Старалась не допускать ошибок. Меняться страшно. Чувствуешь себя чуть ли не преступником. Зато, вырвавшись из жестких рамок, ощущаешь свободу. И я, наконец-то, к ней готова. Я долго гляжу в окно на звезды и прислушиваюсь к шуму бьющихся о берег волн. Да, я дома. Но еще не по-настоящему. Еще не совсем. Скорее бы настало завтра. Что не дождусь.